— Вы должны сказать им именно это. — Но почему я должен был делать это шесть дней? Лангер развел руками, его брюки сразу же стали сползать, потому что он сильно сдал за эти дни. Ремень Роумен ему еще не отдал. Надо было постоянно прижимать локти к бокам. — Вы это должны были делать шесть дней, — — сказал Роман. — Потому что открылось множество новых обстоятельств. Скажите, что вас вызвали навстречу люди в Гуарази. Сообщите связняку, что вы удивлены странным визитом людей в Гуарази. Те потребовали немедленно ликвидировать фрица. — За ним, — скажете вы, — оказывается, охотятся секретные службы. — он фриц.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 Пути назад нет я обязан вам служить но я могу это делать пассивно без всякого интереса но могу проявлять инициативу. если вы берете меня на оплату, я готов вносить вам предложение но не дожидаться ваших вопросов. Что ж подумал Роэн сам Макар разослал в резидентуры депеши,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 Заинтересован в том, чтобы Ригельт пристал передо мной. Через три минуты Лангер действительно привел Ригельта. — Пока вы с ним будете говорить, могу я взять свой макинтош? — спросил он. — В том чуланчике можно поспать, я валюсь с ног от усталости. И он усмешливо посмотрел на Спарка, лежавшего на диване.